Глава двадцать девятая. Путь меча. Вопреки опасениям, поднятая нежить не набросилась на меня всей толпой, а осталась в качестве безмолвных наблюдателей. Со столба шагнул лишь один противник, точнее противница, если судить по фигуре, тонким чертам лица и развивающимся волосам. «Летать девушка, похоже, не умела, ступая прямо по воздуху, не иначе какая-то разновидность воздушного шага». «Нежить, угроза, средняя». Судя по результатам оценки и специфической одежде при жизни девушка была не практиком, а скорее игроком. При трансформации ни когтями, ни клыками она не обзавелась, явно планируя сражаться при помощи длинного меча, скорее всего, системного». Ну а темные отцы, окутывающие клинок, позволило определить примерный уровень мастерства, нижнюю планку, как минимум. Причем, с учетом того, что я находился в боевой форме, а она нет, я был почти вдвое крупнее. Впрочем, это мало что значило, да и давать мне время на оценку противница не собиралась, стремительно сократив расстояние и попытавшись молча проткнуть клинком. И если первые шаги были неторопливыми, то в последний момент она прыгнула, ускорившись раз в пять. «Рывок!» Уйдя в сторону, я резко развернулся, отбивая следующий выпад. Как и ожидалось, девушка не стала останавливаться и продолжила преследование. «Рывок!» Теперь я был готов и видел, как она резко оттолкнулась от воздуха, меняя направление движения. В определенном смысле это было даже удобнее полета, но имело свои недостатки. В частности, при прыжках нужно было учитывать направление гравитационного поля. «Энергия копья!» На этот раз я не стал отступать и отбил удар, позволяя противнице пролететь мимо, и дождался, когда она стабилизирует свое положение, начиная разворот. Блин! Пространственный прыжок дался с огромным трудом, словно мне приходилось продираться через слой воды, однако я все же оказался у нее за спиной, нанося удар безуспешно, потому что противница вновь ускорилась, крутанувшись, из чудовищной силы отбивая древко после чего сама прыгнула назад, приземлившись на одну из цепей. «Полёт!» «Неплохо! Весьма неплохо!» — оценила девушка. «Но не злоупотребляй навыками и используй меч, иначе в уроке не будет смысла. У тебя ведь есть меч?» Тот факт, что противница говорила голосом «да» ей не особо удивил, позволив окончательно понять ситуацию. «Очевидно, я имел дело не просто с нежитью, а с кем-то вроде моих собственных трупных марионеток, и это даже слегка успокаивало, заставляя воспринимать происходящее скорее как тренировку, чем как смертельную битву. Не лучший подход». «А если и нет, то ты дашь мне подходящий?» «Конечно!» — Да, и я бросила взгляд в сторону колонн, и один из стоявших там наблюдателей достал меч и метнул его мне, или скорее в меня, настолько близко пролетел клинок. Тем не менее, я поймал его за рукоятку и с сомнением изучил изъеденное темными пятнами лезвие. Идентификация. — Предмет вне системы. — пашу Вау, этому клинку место в музее. — Василий. — Да ладно, все не так уж плохо. — Ашу. «Только не тряси им, а то сломается». Предок, конечно, преувеличивала, но качество выданного меча действительно вызывало серьезные вопросы, которые я предпочел переадресовать дарительнице. «А получше ничего нет?» «Нет». «Или ты рассчитывал, что я выдам тебе мифический артефакт?» «Попытка, не пытка?» – пожал я плечами. «Хорошо, если у тебя нет ничего подходящего, то придется взять что-нибудь из своей коллекции». Открыв инвентарь, я засунул туда руку и, мысленно оценив варианты, вытащил подходящую к случаю карту. «Призвать большой звездный меч, С плюс ранга». Недавний подарок от школы пронзающего пространства меча. Массивное оружие, созданное из пресловутого звездного металла и обладающее всеми необходимыми свойствами вроде подгонки, возвращения к хозяину и формальной неразрушимости. Правда, особой физической остротой меч не отличался, поскольку должен был рассекать пространство, но здесь это работало из рук вон плохо. Те, кто создавал темницу, позаботились о стабилизации пространства, иначе мне не пришлось бы столько возиться с единственным звеном. «Можно, нескромный вопрос», — уточнил я. «Если ты можешь контролировать трупы, то почему с их помощью не разрубила цепи?» «Почему? Пожалуй, проще будет показать» да я спрыгнула с цепи, встав на невидимую ступень и рубанула по ней мечом, и в последний момент энергия, окутывающая лезвие, дестабилизировалась и соскользнула, поглощенная артефактом, и если бы марионетка не сдержала удар, то клинок, скорее всего, столкновение не пережил бы. «В свое время я сломала таким образом немало оружия», — пояснила она. Как видишь, эти проклятые цепи давно адаптировались к моей энергии, поэтому разрушить их самостоятельно мне не под силу. А как насчет меня? Если ты будешь использовать копье, то сумеешь перерубить в лучшем случае пару цепей, прежде чем твои атаки утратят эффективность. Именно поэтому нам и нужно нормальное оружие. Поэтому хватит пустых разговоров. Ты ведь способен окутывать оружие ЦИ? «Способен». «Энергия меча». К сожалению, большинство активных навыков школы меча «Тысячи путей» были завязаны на симбионта, а призвать его сейчас я не мог. Впрочем, навыки копья я мог использовать и с клинком, пусть и не без потерь в эффективности. Меч хоть и имел несколько иную форму, но, как и копье, был прямым и заканчивался острием. Куда большей проблемой был тот факт, что школа копья была основана на мане, а меча – на духовной энергии. «Каков твой ранг на пути меча? Великий мастер второго уровня. Ваша система любит громкие титулы. Я снижу уровень до сравнимого, но не жди снисхождения. Если тебе суждено умереть, значит ты умрешь. Покойник не сможет тебя освободить». «Если ты не сумеешь стать сильнее, то и живым не сможешь, а фальшивая битва не даст тебе совершить нужный прорыв. Тем не менее, я все еще могу перерубить пару цепей». «Ты прав. В обычных обстоятельствах я бы учитывала этот фактор, но сейчас ситуация изменилась». «Если ты умрешь, то ключ вернется в храм, а проход в темницу вновь будет открыт. И вскоре за мной придут и вытащат отсюда даже без твоей помощи». Яньло будет против. «Перестань! Насколько я могу судить, твой так называемый наставник уже пал от руки одной из моих сестер. Прими мои соболезнования или поздравления». «К бессмертному трупу, пытавшемуся завербовать меня в ученики, я теплых чувств не испытывал, но далеко не факт, что повергший его герой не окажется еще большим чудовищем». «Значит, тебя пришел освободить другой клон?» — проигнорировал я вопрос. «Если все действительно так, то почему ты тратишь время на разговоры, а еще не убила меня?» «Я всего лишь клон!» Но основное тело практически мертво, а мы с сестрами были разлучены слишком долго. Слияние будет весьма болезненным процессом, поэтому я предпочла бы освободиться самостоятельно и говорить на равных. Однако ждать, пока твой духовный меч завершит трансформацию и пробудится, я не могу. Почему? Что такое несколько недель, месяцев или даже лет на фоне вечности? «События уже сдвинулись с мёртвой точки, а в такие моменты нужно считать даже секунды. Так что давай поторопимся. Надеюсь, ты готов?» «Всегда готов. В таком случае постарайся не умереть!» «Полёт!» Сражаться в воздухе было не особенно удобно, а мастерство и сила первой марионетки теперь примерно соответствовали моему уровню. В остальном, да, я не делала никаких скидок, явно пытаясь меня прикончить, и, судя по возникшему в ушах шепоту, это был не блеф. «Ты умрешь! Умрешь! Умрешь!» Вот только помимо самого факта я чувствовал и направление угрозы, поэтому сумел отразить особенно коварный удар и, воспользовавшись шансом, нанес ответный. «Внимание! Вы получили тысячу четыре «Обезглавленное тело полетело вниз, а в меня вместе с потоком опыта проникла и чужеродная ЦИИ, несущая в себе понимание пути меча и закрепляя полученный урок. В конце останется только один». «Вы получили наследие мертвого меча. Подождите. Сродство с мечом повышено до второго уровня. Вы находитесь на грани познания до пашу «Это плагиат». «Чем-то это действительно напоминало трюк, при помощи которого предки помогли мне стать императором копья. Но в то же время было иным. Полученное понимание не принадлежало моей школе, а значит, не могло поднять мой ранг само по себе. Но это могли сделать полученные очки опыта. Правда, пока их немного не хватало, но с колонны уже пикировал следующий противник — мужчина, если изначальный пол в случае с марионетками имел какое-нибудь значение». «Ты возился слишком долго!» «Пару минут», — возразил я. «Мы настолько торопимся?» «Если ты едва не проиграл первую схватку, то сможешь ли дойти до конца?» «Увидим!» «Полет!» На этот раз противник умел летать, так что схватка получилась гораздо более маневренной, но и куда более короткой. шибка вторая, и рассеченный пополам практик летит вниз. «Внимание! Вы получили 1511 ОС! Вы получили наследие мертвого меча! Подождите! Сродство с мечом повышено до третьего уровня!» Во второй раз поглощение наследия далось проще, но сам процесс не вызывал удовольствия, ведь сродство – это не просто понимание. Чужеродная энергия меняла мое тело, приспосабливая его к новому пути и попутно нанося ущерб, который неплохо было бы компенсировать. «Диагностика!» «Исцеление, рассеивание, исцеление». Впрочем, с учетом качества физической оболочки, великого сосуда вечности и сразу трех мистических душ, умереть от какой-нибудь мелочи у меня в любом случае не получится. «Ашу, теперь ты планируешь повысить уровень владения мечом?» «Василий, верно». «Ашу, ты же понимаешь, что она тебя к этому и толкает?» «Василий, само собой, но пока меня это устраивает». «Желаете повысить навык, великий мастер меча до третьего уровня, шанс на успех высокий». Неудивительно. Успех не в последнюю очередь зависел от сродства, а у школы тысячи путей вариативность была очень высокой. И с учетом того, что ключевое сродство с мечом находилось уже на третьем уровне, а со смертью и огнем на пятом, сомнений в том, что я справлюсь, было немного». Не говоря уже о том, что пространство и время хоть и вошли в даукопья, физически тоже оставались доступны. Плюс жизнь, лед и молния, пусть и на низких уровнях. Но с учетом того, что прорыв придется совершать в бою, шансы были максимальными. И единственное, что могло помешать, это скоропостижная смерть. На этот раз с колонны шагнула пара – мужчина и женщина. «Угроза средняя». Наши силы определялись как сравнимые, но численное преимущество было за противником, по крайней мере до тех пор, пока я продолжаю играть по чужим правилам, и пока что играть по чужим правилам мне было выгодно. Начать! Окутывающая меч ЦИ стала меняться, трансформируясь под выбранные концепты. Первым стал базовый концепт меча, стоило задействовать его, как энергия стала уплотняться, делая клинок прочнее и острее. Ну а проверить, насколько, мне предстояло на практике. Две мертвые марионетки разлетелись в стороны, беря меня в классические клещи. Мужская направо, женская налево, хотя тут, конечно, вопрос точки зрения. Для них самих в точности наоборот. И ситуация наводила на мысль, что если врагов двое, то нет смысла противостоять им одним мечом. Моя школа неспроста рекомендовала не стесняться и увеличивать их количество, хоть до миллионов, если хватит ресурсов, но пока мне достаточно и парочки. «Призвать прочный меч, Деранга». В моей руке появился второй меч, не имеющий особых бонусов, но при этом удобно лежащий в ладони и достаточно комфортный в использовании. «Ты готов?» – спросил мужчина. «Всегда готов». «Он готов!» — облизнулась девушка. «Тогда давай съедим его!» Пара атаковала синхронно, выбирая такие углы, чтобы, защищаясь от одного, я должен был подставиться под удар другого. Проще всего было телепортироваться, уходя из-под атаки, но подобный ход не способствовал повышению мастерства. Поэтому я лишь чуть сдвинулся, ломая идеальную атаку, и заблокировал оба удара. «Впрочем, риска в этом не было, ведь я знал, что у меня получится». «Рывок!» Противники разлетелись в стороны, тратя секунду на то, чтобы развернуться, и я устремился к мужчине. Возможно, по мастерству он мне и не уступал, но у него был только один клинок, и потому, отведя его в сторону, я снес марионетке голову. «Внимание! Вы получили 1511 ОС! Вы получили наследие мертвого меча!» Но наслаждаться успехом было некогда, напарница упокоенного мужчины уже приближалась сзади, и повернуться, чтобы отразить ее удар, я не успевал. Блинк! Поэтому ушел назад, пропуская ее мимо, и с легким удивлением обнаружил, что женщина не приняла битву, а устремилась вслед за телом напарника. Интересно. Полет! Конечно, это была не сентиментальность или нечто подобное, глупо ожидать подобного от марионеток. Просто не имея возможности вытащить еще один меч из воздуха, она забрала его упавшего напарника. Правда, для этого ей пришлось опуститься на поверхность, а образовавшейся паузы мне хватило, чтобы завершить прорыв. «Внимание! Вы достигли статуса великого мастера меча третьего уровня. Ваша известность повышена на одну единицу». И когда девушка взлетела, направив на меня сразу два клинка, я находился выше, во всех смыслах. Спустя несколько секунд я отрубил ей сначала руки, а затем голову. «Внимание! Вы получили 1512 ОС! Вы получили наследие мертвого меча! Подождите! Сродство с мечом повышено до четвертого уровня!» «Ашу, ты ведь родом из Питера, да?» «Василий, не совсем». «Ашу, значит, ты прожил там слишком долго». Впрочем, это была не более чем шутка. Нежить обладает повышенной живучестью, и порубить ее на кусочки — один из самых надежных способов решить проблему. И чем больше кусочков, тем надежнее решение. Василий. И ни о чем не жалею. Вторая схватка дала мне все необходимое, чтобы совершить прорыв, но на этот раз шансы несколько снизились. «Желаете повысить навык великий мастер меча до четвертого уровня? Шанс на успех средний». «И что дальше? Трое?» — обвел я взглядом колонны. «Или сразу пятеро?» «Не угадал!» В следующем раунде противник был один, но ростом метров четыре, что делало его даже крупнее меня самого и указывало на наличие крови титанов. И два меча у него были изначально. Два здоровенных меча. «Угроза высокая!» Несмотря на то, что технически все марионетки были одним и тем же существом, по факту каждая действовало по-своему, похоже, имитируя изначальную личность. Как и было обещано, уровень сложности постепенно повышался, что теоретически повышало шансы на прорыв, и на ошибку, впрочем, тоже. «Начать!» Теперь я решил добавить к энергии концепт огня. Большой звездный меч был выкован из металла, родившегося в центре звезды, и это тоже было важным фактором, облегчающим трансформацию. Секунда, и клинок в правой руке стал светиться алым. Меч в левой руке был попроще, я использовал сродство со смертью, и это тоже было несложно, ведь любой меч создан для войны, создан для того, чтобы убивать себе подобных или упокаивать тех, кто уже мертв. «Рывок, рывок, рывок!» Я не стал отсиживаться в обороне, взяв инициативу на себя и... Откровенно говоря, подробности боя мне практически не запомнились. Слишком погрузился в познание пути меча, пытаясь прорваться к следующему уровню, и очнулся лишь, когда достиг успеха. «Внимание! Вы достигли статуса великого мастера меча четвертого уровня. Ваша известность повышена на одну единицу». «Великан нес на себе следы ударов, но ни один из них не был смертелен, да и сам я, судя по ощущениям, пару раз подставился. Пожалуй, пора заканчивать. Умри!» «Я метнул один из мечей, и когда противник ожидаемо отбил его, то перехватил клинок телекинезом и притянул обратно, вбивая великану в спину. Не совсем прямой контроль, свойственный школе тысячи путей, но неплохая имитация» правда, ядро я поразить не сумел, а торчащий из спины клинок не убил марионетку. Для осушения требовалось время. «Возвращение!» В последний момент меч вернулся в мою руку, и я отбил сдвоенный удар, а затем вновь отпустил клинки, перехватывая их телекинезом, и, крутанув, отсек противнику кисти. Получилось не до конца, но сухожилия оказались перебитыми, заставляя выпустить оружие. «Возвращение!» Мой же меч опять вернулся, и хотя противник боролся до конца, попытавшись вцепиться в меня зубами, следующий взмах положил конец поединку. Обезглавленное тело еще секунду висело в воздухе, а затем кувыркнулось, отправляясь к горе трупов внизу. «Внимание! Вы получили 3007 ОС! Вы получили наследие мертвого меча! Подождите! Сродство с мечом повышено до пятого уровня!» И это означало, что не только мое понимание приблизилось к пределу, но и тело было идеально приспособлено для пути меча. Не такое уж достижение для игрока, однако, будь у меня физические дефекты, достигнуть этого было бы практически невозможно. Связь работала в обе стороны. «Имбаланс демонстрирует признаки пробуждения. Вы находитесь на грани познания Дао». «Может и так, но сейчас было не время, поэтому я погасил попытку прорыва, сначала требовалось сделать следующий шаг». «Желаете повысить навык «Великий мастер меча» до пятого уровня? Шанс на успех – средний». «Ну, кто следующий?» Ответа не последовало, не помогать, не мешать мне взять очередной уровень мастерства, наблюдатели не собирались. «Начать!» И, пожалуй, это было к лучшему, потому что сейчас требовалось соединить воедино разные концепты, пытаясь нащупать свой путь. Впрочем, удавалось это немногим, большинство великих мастеров, достигших пятого уровня, так никогда и не смогли познать дао и сформировать ауру. Мне в этом плане было проще, я уже однажды сливал копье с законами пространства и времени». И повторить это с мечом было делом техники. Спустя несколько минут клинок в левой руке окутал плотный белый туман. В принципе, этого должно было быть достаточно, чтобы сдать экзамен, но оповещение не последовало, и я продолжил эксперименты. Огнем и мечом нести смерть не так уж сложно, и три вида энергии вошли в правый клинок, сплавляясь в зеленоватое пламя. К сожалению чем больше элементов, тем тяжелее поддерживать гармонию, поэтому объединить все шесть было практически невозможно. Требовалось сделать выбор. Внимание! Вы достигли статуса великого мастера меча пятого уровня. Ваша известность повышена на одну единицу. Подождите! Вы находитесь на грани познания Дау. Вы удовлетворяете минимальным требованиям. Желаете попытаться прорваться до императора меча? Шанс на успех низкий